— Может, и герой, — говорю, спорить не буду. Да только герой и полководец — это, как выяснилось, вещи иногда разные. То, что человек первым из полка в немецкую траншею ворвался, это еще далеко не значит, что он этим полком командовать может. И в первых рядах звучит, конечно, здорово, а вот сзади постоять, да не одному, а с резервом, И в нужный момент в дело его ввести, как, например, Александр Невский. Тоже, между прочим, князь. Это иногда дороже стоит. Во главе войска, заявляет Кара, должен стоять самый достойный. Благородный рыцарь высокого происхождения никогда не потерпит. «Нет, думаю, надо будет обязательно бес устроить». Совсем у девки головка феодальными предрассудками засорена. Достойный, замечаю. Это, конечно, правильно. Да вот только как определить, кто самый достойный? По морде друг друга лупить и смотреть, кто на ногах последний останется. Так ведь таким способом можно узнать, у кого башка самая чугунная. Папа твой, я уверен, Тоже командиром стал не только потому, что лучше всех мечом махал. У него-то наличие мозгов сразу заметно, в отличие от дочки. Все наши короли были героями. Сколько я историю помнил, такой замечательной династии в моем мире не наблюдалось. Пара-тройка сносных личностей была, но большинство алкаши и прочие дегенераты — Может, конечно, тут у них с этим получше дело обстоит, но что-то сомневаюсь я в этом. — Героям, — говорю, — как я уже сказал, быть хорошо. Я и сам бы с превеликим удовольствием золотую звездочку на грудь повесил для комплекта. Да вот только война ваша уже сколько тянется, а? Молчит. — А насчет победного перелома Как? «Интересуешь?» «Тоже молчит?» «Мне даже совестно стало. Но в самом деле, думаешь, что ты, Малахов, к девчонке пристал? Историческими примерами заваливаешь. Ты ей еще марксистско ленинскую диалектику начни излагать. То есть объяснить бы, конечно, надо, и не только ей, но начинать-то надо с азов, да и в обстановке сначала следует разобраться». И по совести говоря, какой из тебя Малахов политрук, то есть замполит? Никакой. Я ведь даже к собранию сочинений товарища Сталина еще не подступался. А уж про Ленина или Маркса с Энгельсом и вообще вспоминать нечего. А секретарем меня потому выбрали, что из всех комсомольцев в разведроте только я один и могу протокол собраний без ошибок записать. Опять же, насчет победного перелома, попробовал бы ко мне в сорок втором кто-нибудь с такими речами полезть. Чего это, мол, ты, Малахов, через Дон к Волге топаешь? Что б я ему ответил, дал бы в морду, а то и вовсе как провокатора. Ладно, говорю, извини. Как говорил наш капитан, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вообще-то это он Шатару Ставели нам цитировал, но они же тут витязя в тигровой шкуре не читали. — А ты, — говорит Рыжая, — с вызовом таким в голосе, лучше бы накомандовал. — Так я ведь плечами пожимаю в командиры и не лезу. Вам бы, — говорю, — Суворова, Александра Васильевича сюда, тоже граф и князь или хотя бы Мономаха с его фуражкой. «А вообще, давай сворачивать этот разговор, а то мы тут до ужина проспорим. А я еще и не завтракал, между прочим». Рыжая, видно, еще что-то обидное сказать хотела, но вспыхнула и промолчала. Развернулась и пошла, только плечом презрительно так дернула. «Вышли мы, наконец, во двор. Солнца, как вчера, не было, так и сегодня нет». Все облака серые висят. Впрочем, когда погода нелетная, оно может и к лучшему, но все равно на душе муторно. Народу во дворе почти не видно. Только в конюшне троица навоз лопатами ковырят, да и то, словно мухи сонные. Ну, я огляделся и направился прямиком к доджу. Есть у меня такая заветная струнка. Не люблю с техникой повозиться. Может, от того, что в пехоте все больше приходилось на своих двоих топать, а уж в разведке и подавно. Так что, как только выпадает свободный часок, кто куда, а я к машинам, там уже и шофера все знакомые, и командиру ихнему я трофейный Вальтеррог презентовал. В общем, свой человек. Ну и поднатаскался, соответственно». Наши там газики, Изисы, союзнические, да и трофейные тоже. Не с закрытыми глазами, конечно, но если покопаться... Думал, вот кончится война, получу права любительские, да буду какой-нибудь трофейный хорьх, а еще лучше списанный Виллис. Приведу в божеский вид и буду на нем кататься. А, да что уж там теперь вспоминать. Открыл я капот, нырнул, гляжу, вроде все в порядке. Провода все на месте, нигде ничего не болтается, дыр от пуль тоже не видать, аккумулятор новый, как и сам додж. Уровень масла проверил, все в норме, а заводиться не хочет? — Вы, — у рыжий, спрашиваю, — ничего с ним не делали? — Нет, — говорит Как приволокли, так и стоит. Я в бак сунулся, понюхал, даже на язык попробовал. Бензин? И вроде без всяких примесей. «Точно?» — спрашиваю. Никакой своей гадости залить не пытались?» «Да не подходил к нему никто». «Ага!» «Во из де ауторепаратур где находится ремонтная мастерская». Ладно, полез в кузов. Откинул брезент, гляжу. не черташ себе. В не видать, шофер на этом додже ездил. Тут тебе и запаска, и две канистры полные, и еще одна маленькая с маслом. А в ящике с инструментами чего только нет. Даже фара и полный комплект свечей. Под ящиком коробка с сахаром обнаружилась. Американский, пиленный. К нам в дивизию тоже такой поступал. Только редко мы его видели. За вскладом наш майор Панкратов тот еще жук. Снега зимой не выдастся без бумажки от камнива. Да и с ней будет три часа накладные оформлять. На каждую снежинку отдельную. Сколько с ним наш старшина маялся, когда надо было форму новую получить. Ух! Я говорил, лучше три раза к немцам в тыл, на брюхе сползаю, чем один к Панкратову на склад пойду. Сахар я пока оставил. Взял только один кусок себе, а второй карри кинул. Она его поймала, стоит, в руках вертит. — Что это? — спрашивают Это, говорю, сахар. Его едят, он сладкий. Берешь и грызешь, как белка. И сам пример показал. Рыжая на меня лазищами подозрительно сверкнула, но послушалась, захрустела. «Ой», — говорит, — «вкусно как...» — девчонка. «Жаль, — говорю, — эскимо этот тип не заначу. Какое у нас эскимо было перед войной? Съел и умирать не жалко. Я все мечтал им одну девчонку из нашего класса угостить, да так смелости и не набрался». Да, много у нас чего перед войной было, да сплыла, одним июньским утром. А нам, говорит рыжая, тоже один раз ваши сладости привозили в блестящих железках у гущенка. Сгущенка, говорю, мы там воюем, а вы, значит, алендолизовскую сгущенку лопаете и тушенкой заедаете. Неплохо устроились. Сунулся я снова под капот. Заменить, что ли, свечи, думаю, раз все равно запасные лежат. А что еще делать? Ну, а если это не поможет, придется всю проводку проверять. Та еще работенка. Поменял, сел за руль, провернул ключ. И чтоб вы думали, доджер завелся? С полоборота завелся. А я-то голову ломал. Эй, Карузову, слуга верный. — Садись давай, прокачусь ветерком. Рыжая на соседнем сиденье устроилась. Ну, проделали мы с ней круг почета по дворику. А еще на клаксон нажал напоследок и заглушил. На шум из дверей народ повысыпал. Глазеют, но близко подходить боятся. А рыжие хоть бы что, довольные смотреть приятно. Особенно вырез блузки.